Глава 23. Поднявшись рано утром, думаем, что будем первыми, кто проснулся. Но в столовой внезапно обнаруживается Канс с круациной. Парень выглядит серьезно измочаленным, и если бы не лицо, лучащееся удовольствием, я бы подумал, что он всю ночь бегал вокруг дома. А вот призванная весьма бодра и активно поглощает завтрак, в роли которого выступает целая запеченная курица. Когда усаживаемся на стулья, Танфой молча протягивает мне одну из лежащих на столе газет. С удивлением понимаю, что это вчерашний выпуск вечернего Ренха. Похоже, издание пользуются спросом далеко за пределами своего города. Опускаю взгляд на передовицы и вижу заголовок. «Мятеж Рихта и Игора. Начало гражданской войны или поступок идиота». М-да... Эти парни не слишком церемонятся с членами императорской фамилии. Спустя мгновение, погружаясь в чтение статьи, выясняется, что двоюродный брат Ланса и Орвера Эйгоров поднял мятеж на западном побережье империи, захватив ряд городов. Выбор цели обусловлен его поддержкой исключительно со стороны флота хотя в тексте упоминается, что гарнизонные части не оказывали серьезного сопротивления, а расквартированные в городе четыре армейских корпуса, по всей видимости, проигнорировали приказ Генерального штаба о немедленном выступлении против мятежников. Реакция со стороны Морны уже последовала. Рейген заявила, что двинет на запад группировку из трех армейских корпусов и призвала к повиновению Восточной и Южной флоты. В противном случае угрожая немедленными арестами и казнями. Помимо этого, было опубликовано воззвание к вольным городам. Им предлагалось присоединиться к «Пакту порядка» — соглашению с регентом, нацеленному на восстановление управляемости страной. Каждый присоединившийся город обязан перечислить часть средств в созданный фонд поддержки армии, и открыть пункты сбора добровольцев для формирования новых армейских частей. По предположению девушки, это позволит укомплектовать от 8 до 16 отдельных бригад. Вольным городам взамен предлагалось обсудить расширение их автономности, как в экономическом, так и в политическом плане. Правда, пока ни один из них не заявил о своем участии в амбициозном проекте или финансовой помощи правителю. Перевернув лист, Понимаю, что вся газета посвящена реакции империи на мятеж. Зачитавшись, пропускаю момент, когда передо мной ставят тарелку с завтраком, два жареных яйца с парой колбасок и объемной кружкой сорка. Одня взгляд, киваю горничной, которая обслуживает нас на пару с лакеем, и возвращаюсь к чтению. Сидящая рядом викантесса, потягивая бодрящий напиток, изучает другую газету. Зашедший в столовую икор мгновение понимающий, смотрит на нас, но, разглядев заголовки, сам тянется за одним из выпусков прессы, пачка которых лежит на столе перед Канцем. Спустя 15 минут становится понятно, что с точки зрения журналистов вечернего Ренха империя на грани полноценного раскола. Если Морна быстро не возьмет ситуацию под контроль, то против нее с высокой долей вероятности Выступят и иные претенденты на престол. По данным репортеров, с Хердес уже прибыл сам Хердис Оттефер. Но зачем старик поехал в столицу, непонятно. По одним предположениям, чтобы ускорить свадьбу дочери Ланса и своего сына. По другим, для того, чтобы выбить более выгодные условия брака для дома Оттеферов. В текущей ситуации пространство для маневра со стороны регента критично сузилось. Сейчас ей придется идти на уступки, если она не хочет полностью потерять власть. Что интересно, Ност-Оттефер, помолвленный Морной, остался в родовом замке, что давало дополнительный повод для слухов и размышлений. Если коротко подвести итог, империя быстро выходила из состояния замороженного противостояния, рискуя крайне скоро оказаться в огне войны. Закрыв газету, откладываю ее в сторону, принимаясь за успевший остыть завтрак, и прошу появившегося лакея принести еще одну кружку сорка. Сам не заметил, как опустошил первую. Танфой, расположившийся напротив меня, тоже закончил читать и задумчиво смотрит в свою тарелку, ковыряя еду вилкой. Эта дура ведь могла попробовать договориться хотя бы с нами!» Обещая на автономию, дом Танфоев мог дать присягу при условии заключения соответствующего договора. Это сдержало бы остальных». Менос со вздохом поднимает на него глаза. «Не преувеличивай значимость своего дома, Канц. У вас обширное владение и неплохая по численности армия. Но боюсь, что скорсы в союзе с Феррехт выставят столько же солдат, сколько и вы. А если учесть, что среди низовой аристократии тоже начинается разброд», Расклад сейчас абсолютно неясен. Парень недовольно хмурится, стиснув зубы. Наши вассалы верны. Да и каждый знает, если попробует предать, то обречет на смерть всю свою семью. Мы не прощаем измены. При условии, что дом Танфоев уцелеет. Руацина, покосившись на угрюмого сына Хердиса, осторожно интересуется. Может, мне... «Я же сказал, нельзя убивать моих друзей, даже если они меня бесят, как только проклюнувшиеся рыцары. Девушка, насупившись, принимается за остатки курицы, а в столовой появляется Джоэл с Сонерой, за которыми вваливается Дейер. «О чем спорите?» Задавший вопрос Сонкон скользит взглядом по стопке газет на столе и, не дождавшись ответа, берет один из выпусков, занимая свободное место. Аканс, чуть остыв решает все-таки прокомментировать слова Айрин. «Возможно и так, но поддержка нашего дома как минимум остыдила бы пыл многих». Виконтесса, разрезая яичницу, усмехается. «У нее были оттоферы, это не сильно помогло. Слишком рано взялась наводить порядок железной рукой. Может, после свадьбы это и сработало бы, но сейчас было не самой лучшей затеей». Санера уже пробежавшая глазами передовицы газет, пожимает плечами. «Скорее всего, хотела получить преимущество на переговорах с этим кхарховым стариком, что я могу понять. Ей и так придется делить постель с его отпрыском, а так был шанс ограничить их влияние». Айрин хмыкает. «Может и так, но вышло это ей все боком». Краем глаза замечаю, как хмурится читающий газету «Дейер». Ее содержание доверенному лицу леди Танфой явно не нравится. Обсуждение мятежа постепенно затихает. Нам скоро нужно быть на учебе, что побуждает ускориться с завтраком и выдвигаться наружу. Санкон провожает нас до площадки канатной дороги, а вот Круацина в этот раз отправляется в университет вместе с нами. Пока едем, обсуждаем, что ей делать, пока мы учимся. Изначальная идея — оставить в комнате Канца или находиться в столовой но призванная упорно настаивает, что будет ходить на занятия вместе с Танфоем, а если не пустят, ждать около входа. Вдовствующая Хёрдисиня изложила ей вводный курс правил поведения, которому она обещает строго следовать. Но вот находиться вдали от сына Хердиса категорически не желает, с чем нам в итоге приходится смириться. Когда оказываемся около университета, Появляются синие шарики с расписанием. Сегодня у нас основы некромантии и химерологии, после которых лекция по артефактологии. Перебрасываемся фразами, валиваемся в холл, где дорогу преграждает один из неконов в ливре и хёница. «Граф Варьё, господин ректор приглашает вас к себе. Извольте следовать по указателям». Выдав фразу, сразу же отходит в сторону, игнорируя мой вопрос о причинах вызова к стольку. Вероятнее всего, он хочет рассказать о результатах допроса Ральфа, правда, почему-то делает это в ущерб занятиям. Спустя минуту уже шагаю по белым стрелкам, возникающим на полу коридоров. Рядом молча идет Айрин, наотрез отказавшаяся отправляться на занятия. Глядя на нее, за мной чуть было не увязалась вся компания, от чего их с трудом вышло отговорить. За время, что добираемся до кабинета Хардена, пытаясь понять, чем обусловлен такой формат вызова. Странно, что его передали с Неконом и попросили прийти, фактически во время первой лекции. Если возникло что-то срочное, думаю, ректор отправил бы за мной кого-то из преподавателей. Если нет, какой резон заставлять меня пропускать часть занятия? На мгновение возникает подозрение, что это и вовсе может оказаться ловушкой». Но взять под контроль некона университета – это перебор, кем бы там ни оказались возможные заговорщики. А если уж меня всерьез решил прикончить сам Харден, вариантов для спасения в стенах университета все равно нет. Оказавшись перед кабинетом ректора, переглядываюсь с Айрин и, взявшись за дверной молоток, стучу. Через пару секунд дверь распахивается, и я шагаю внутрь. На этот раз здесь только сам Стольк. Но Орница в комнате нет. А дверь он, судя по всему, открыл при помощи нотной связки. Или она сама является артефактом, который связан с ректором. Секунду смотрим друг на друга, после чего он показывает рукой на стул напротив стола. «Присаживайтесь, Орнос!» Как только располагаюсь на стуле, начинает говорить, крутя в руках какое-то небольшое кольцо. «Начнем с допроса Ральфа!» который трижды покушался на вашу жизнь и в конце концов был нейтрализован. Мы с Норницем потратили больше пяти часов, допрашивая его с использованием самых разнообразных методик. Тела Неконов пришлось дважды заменять. Он действительно является организатором всех покушений. Сначала объяснял это тем, что вы фактически убили господина Хенрика, который пострадал из-за несчастного случая, но в итоге признался, что на него вышел некий человек, с одной стороны, предложивший весьма выгодные условия сотрудничества, а с другой, угрожавший уничтожить его семью в случае отказа. У Ральфа еще живы близкие родственники, парень относительно молод. Когда он замолкает, пара секунд выжидаю, после чего уточняю. Что это был за человек? И при чем здесь Хенрик? Ректор с легкой усмешкой разводит руками. «Кенрик был его преподавателем по Ивану, постепенно превратившись во что-то вроде личного наставника. И, видимо, он действительно горел жаждой мести». Последняя фраза вынуждает озвучить очевидный ответ. «Вы сейчас говорите о том, что я не был его целью? Ему была заказана ликвидация Канса Танфоя. Заметив на моем лице удивление, столько понимающе кивает. Да, сначала мы тоже ему не поверили, но, судя по всему, парень сказал правду его наняли для убийства Канса Танфоя. Но зачем ему тогда было обращаться ко мне, когда мы оказались парализованы? Сам он объясняет это личной ненавистью из-за ситуации с Хенриком, учитывая его довольно детальный рассказ о всех остальных обстоятельствах дела, не думаю, что Ральф лжет. У меня есть вопрос слово Орнердом «Орнердум» что-то говорит вам». В голове сразу всплывают воспоминания о гостинице в Ренхе и тетушке Сэмми, что пыталась превратить нас в партию живого товара. Кучер тогда упоминал Орнердом как организацию, покупавшую у нее людей для жертвоприношений, связанную с Оттефером. Вернее, формулировки были не совсем такие. Но если соединить все данные то картина как раз складывалась похожая. По глазам ректора понятно, что заминка с ответом от Хардена не ускользнула. Да и большого смысла скрывать правду я не вижу. Сомневаюсь, что эта информация может нам как-то навредить. Будучи в Ренхе, мы попали в неприятную ситуацию. Владелица гостиницы, которую порекомендовал Кэбман, попыталась отравить нас парализующей алхимией, чтобы впоследствии продать для жертвоприношения — Мы успешно выбрались, прикончив хозяйку отеля и ее племянника. А вот кучера получилось взять живым и провести небольшой допрос. Он упоминал Орнердум как организацию, которая каким-то образом была связана с ее деятельностью. К сожалению, он быстро погиб, не сумев дать нам полной картины. Но слово «Орнердум» прозвучало. По мере моего короткого рассказа, лицо ректора все больше вытягивается. «Похищение студентов Хёница? И вы не рассказали об этом? На тот момент мы были вынуждены скрываться по известным вам причинам, а впоследствии этот факт померк на фоне всего остального. К тому же мы не обращались в полицию, из-за чего запоздалое заявление могло привести к обвинению в убийстве троих человек. Вы недооцениваете наши ресурсы, граф». «Пусть они не такие, как раньше, но мы в состоянии отправить наших дознавателей, которые занялись бы следствием при поддержке ЦЕРДов, и точно не стали бы информировать об инциденте полицию Ренха. Что еще вам известно?» С его точки зрения расклад действительно не самый хороший. Группа студентов умолчала о нападении на них. С другой стороны, покушение на Морну тогда вытеснило все остальное. Да и уверенности в том, что информация о небольшой банде из Ренха как-то повлияет на нашу собственную безопасность, у меня не было. А давать в руки ректора козырь против Дома Оттеферов на тот момент казалось не самой лучшей идеей. Хозяйка гостиницы и ее племянник были потомками Орлоков, оставшихся после войны трех императоров, из числа тех, что создавались на основе живых людей. Ректор, нахмурившись, смотрит на меня. «Орлоки. «Дом Оттоферов» и «Тайная организация», что в состоянии заставить одного из моих людей приступить к Хионница. Хённица. Если связать эти факты вместе, картина получается весьма удручающей. Уверены, что вам больше нечего сказать?» В этот раз моментально киваю ему. «Абсолютно. Об этой истории мне больше ничего не известно». «Ладно». «Отправим в Рэнг пару наших людей. Посмотрим, что получится выяснить. В следующий раз сразу информируйте меня в случае угрозы жизни студентов Хеоница за пределами университета. А теперь перейдем к следующему вопросу». Взяв со стола конверт, протягивает его мне. «Еще одно письмо?» «Послание от Морны Эйгор передано с одним из наших магов, который доставил корреспонденцию и для меня». Не уверен, что там, но на словах она передала, что вам придется покинуть Хёнец. Забрав конверт после короткого раздумья, вскрывая его, пробегая глазами по тексту. Все равно о содержании придется рассказать. И, как мне кажется, лучше сделать это прямо сейчас, определившись со своими действиями. Содержимое письма заставляет задуматься. Регент приказывает отправиться мне в вольный город Скерс на севере империи, представляя ее интересы. Он находится недалеко от родового замка Вайрё, и, по словам Морны, род графа всегда был тесно связан с городскими властями, несмотря на то, что аристократия ограничена в своих правах на территории подобных населенных пунктов. Моя задача – склонить руководство Скерса на сторону действующего правителя, убедив присоединиться к Пакту Порядка. В качестве защитника империи я могу представлять Морну на переговорах. Более того, в тексте послания упоминается, что вместе с самим письмом отправлена имперская грамота, предоставляющая полномочия заключать на территории Скерса любые соглашения от имени регента, за исключением тех, что касаются сфер безопасности и обороны. Поднимаю глаза на Хардена, и он протягивает мне второй конверт, куда больше первого». Внутри действительно обнаруживается грамота, в которой указано мое имя. Неожиданный поворот событий. Такого я точно не предвидел. Что там, Морнос? При всем уважении, вы же наверняка прочитали его. Вижу, как чуть меняется лицо Хардена. Во-первых, на нем стоит печать Морны. Если вы думаете, что это ничего не значит, расспросите преподавателя артефактологии. Он поведает вам немало интересного. Во-вторых, у меня еще имеются некоторые остатки чести. Не спорю, если речь пойдет о будущем Хеоница или чем-то не менее важным, я смогу переступить через них. Но письмо от девушки, что пытается удержать власть над разваливающейся империей, к таковым не относится. Как я понимаю, мое предположение зацепило его за живое что слегка удивляет, пытаясь выправить ситуацию. Прошу извинить, если нанес случайное оскорбление. Как вы сами понимаете, произошло немало событий, поколебавших веру в человеческую честность. Что касается письма, мне предлагается отправиться в Скэрс, представляя интересы Морны и попробовать убедить их присоединиться к пакту порядка. Брови столько лезут вверх, а сам он откидывается в кресле, 15 секунд пятнадцать, проведя в таком положении. Снова, уложив руки на стол, озвучивает свое мнение. «Скерс, значит. Решение, мягко говоря, нестандартное, но части логичное. Рот вайре традиционно пользуется там уважением. Правда, не уверен, что это ваш случай. Тем не менее, добавит какой-то вес в качестве посланника регента». Что вам известно о Керсе, Орнос? Помимо названий и того, что он расположен где-то рядом с моим замком, ничего. На лице Хардена появляется выражение легкой задумчивости. Там добывают половина Керса ценного алхимического ингредиента, что применяется в двух третях составов, производимых лабораториями. В том числе он используется в военной алхимии, что превращает город в важный стратегический объект. Он мало того, что богат, а еще и может дать солидное преимущество в случае масштабной войны, на которую точно не хватит запасов алхимии из арсеналов под контролем Морны. Как и любого другого претендента на власть над Норкрумом. Что думаешь делать? Хороший вопрос, но ответа на него у меня пока нет. Подумать и обсудить ситуацию с остальными. Сразу уточню что произойдет в случае моего отказа. Если письмо оформлено в качестве приказа, то вас могут лишить титула и обвинить в государственной измене. Защитник империи может отказаться от выполнения распоряжения правителя только в случае своей смерти. Во всех остальных случаях он обязан предпринять все необходимые действия для выполнения поручения. Но, как вы сами понимаете, в текущей ситуации, «Это не слишком серьезная угроза». «Он проверяет меня на лояльность Морне или отговаривает от поездки на север?» «Тем не менее, вы все еще ведете переговоры с регентом, не так ли?» Карден слегка наклоняет голову вперед. «Мы продолжаем общаться с Морной, но, как вы знаете, Хионниц пока не заявила о ее поддержке, и на то имеются веские причины». Видимо, что-то уловив на моем лице, добавляет. Но и против нее мы выступать не намерены. Просто соблюдаем нейтралитет с некоторым уклоном в сторону действующего регента. Сложно сказать, какую именно поддержку может оказать Хенниц в случае полноценной войны, но, думаю, несколько сотен опытных магов — это серьезная сила, которую был бы рад заполучить любой из игроков Норкрума. Я обдумаю ситуацию и как только приму решение, дам вам знать. Буду ждать. Имейте в виду, вы можете взять с собой до 10 человек в качестве сопровождения. И если с вами решат отправиться студенты, подписавшие договор о личном вассалитете, я не стану этому препятствовать. Хмыкнув, еще раз пробегаю глазами письмо и понимаю, что не ошибся. По поводу временных рамок для выполнения задачи... Там ничего не сказано. Даже в случае моего согласия остается вопрос с учебой. Дело может затянуться, и мы рискуем пропустить слишком много. Не хотелось бы отстать от сокурсников. Если вы на постоянной основе будете находиться в Скэрсе, то это не проблема. Там имеется представительство Хённица, в котором можно заниматься. Задания вы будете получать отсюда. Это можно обеспечить при помощи артефактной связи а семинарами по использованию Ивана займется профессор Тескан, который как раз находится там с визитом. Непроизвольно улыбаюсь. Не думаю, что он будет этому рад. У него все равно не будет выбора. К тому же, несмотря на все ворчание, старине Лайеру всегда больше нравилось обучать студентов, чем вести деловые переговоры. Вполне может статься, он приятно удивится, услышав о своей «дополнительной задаче». «Особенно, если вас будет несколько. То есть мы сможем заниматься даже в случае длительного отсутствия?» «Безусловно, Орнос. Если решите отправиться туда всей своей компанией, Хеонит обеспечит вам возможность для учебы. Ситуации, схожие с вашими, порой возникают, хотя обычно связаны со свадьбами и имперскими мероприятиями, а не переговорами от лица правителя империи. Смотря на него...» «Пробую уловить скрытый посыл, но сделать это довольно сложно. Сначала он намекает на то, что Морна не такой уж и реальный правитель, а потом расписывает, что у меня и возможных сопровождающих не возникнет проблем с обучением в отрыве от университета. Впрочем, мне в любом случае надо будет подумать, прежде чем дать ответ. Когда ваш маг отправится обратно в столицу?» Кончики губ собеседника дергаются, как будто он сдерживает улыбку. «Приблизительно через пять часов», — кивая ему. «Хорошо, до этого времени я дам вам ответ и составлю письмо Морне. Прошу уведомить, если план изменится, и он полетит с Хердос раньше». «Конечно, Орнос, об этом можете не беспокоиться. Только прошу вас, посетите занятия». «Некоторые преподаватели уже намекают мне, что в университете появился привилегированный студент, которому позволено слишком многое». Последние фразы произносят с откровенной усмешкой. Опять же, сложно понять, серьез он или нет. Заверив ректора, что непременно буду присутствовать на лекциях, прощаюсь и, выйдя в коридор, наталкиваюсь на вопросительный взгляд Айрин, изнывающий от нетерпения. «Что там?» «Для чего вызывали?» Покосившись на дверь кабинета Хардена, показываю рукой в направлении блока общежития. И мы устремляемся вперед по коридору. По дороге начинаю рассказывать. Первое. Охотились на самом деле не за мной. Целью был Танфой. Ральфа то ли угрозами, то ли подкупом заставила работать на себя организация под названием Орнердум. «Помнишь, их упоминал Кэбман в Ренхе, что привез нас в гостиницу». «Само собой, я помню это Кхарх Но при чем тут Канс?» Машинально пожимаю плечами на ходу. «Если бы я знал. В любом случае хотели прикончить его, а не меня. К моей персоне у Ральфа была личная неприязнь за Хенрика. Тот был кем-то вроде его личного наставника. И что теперь делать?» «Карден отправит в ренг своих людей. Они попробуют выяснить детали. Пришлось выложить ему все об инциденте в гостинице». В любом случае, мы мало что можем предпринять сами в отношении этой структуры. Может быть, у дознавателей Хённица выйдет добиться результатов. Девушка, хмыкнув, озвучивает предложение. «Я могу обратиться к отцу, у него тоже немалые связи. Не думаю, что он сейчас сможет выделить какие-то ресурсы для этого дела, если только у Виконта уже нет какой-то информации о Борнердуме. Айрин, внезапно рассмеявшись, толкает меня в плечо. «Даже не думай так называть моего отца, ясно?» «Чтобы ни разу больше не слышала в его адрес слова «Виконт».» Поняв, что я признаков веселья не проявляю, девушка становится серьезнее. «Было что-то еще?» «Да, приказ от Морны. Отправляться на переговоры в Скерс. За следующие пару минут пересказываю ей содержимое письма от регента, и виконтесса яростно всплескивает руками. «Да что этой рицеровой шлюхи от тебя надо?» сама развязала войну, а людей, которые к ней вообще не имеют никакого отношения. Оглянувшись на коридор, понижаю голос до шепота. Далеко не все с тобой согласятся, а поездка — неплохой способ начать налаживать контакты за пределами университета. Айрин бросает на меня весьма странный взгляд. «Тебе мало поддержки моего отца и Канца?» При всем уважении возможности главы военной разведки сейчас крайне ограничены. А дружба с Канцем отнюдь не гарантирует положительное отношение главы дома Танфоев. «Есть еще его бабушка!» Безусловно, и она произвела весьма серьезное впечатление. Но она тоже ведет свою игру. И в случае необходимости, думаю, даже внук может стать разменной монетой. Насупившаяся девушка какое-то время идет молча. «Мой отец не станет использовать возможного будущего зятя в каких-то играх или подставлять его». Что интересно, на слове «возможного» она вполне сознательно сделала акцент. Охотно верю, но ты же понимаешь, что с определенной точки зрения помощь мне является государственной изменой, и я таким образом могу обречь на казнь его самого. Сжав губы, шагает рядом, и я, вздохнув, добавляю. Это просто возможность навести мосты с кем-то еще. Заодно посетив замок и разобравшись с его управлением, Это тоже неплохой ресурс. То есть ты думаешь согласиться? Насколько я понимаю, виконтесса быстро перешла к состоянию сильного раздражения. Пока еще не решил. Хочу сначала посоветоваться с остальными. Мое мнение ты уже услышал. Конечно, если оно важно. Озвучив последнюю фразу, ускоряется, быстро шагая вперед, и всем видом показывая, что не намерена общаться дальше. Так и добираемся до аудитории мочащаяся впереди взбешенный Айрин и поспевающий за ней я, не совсем понимающий подоплеки происходящего».